Глава вторая. Незадолго до. Новость о скором приезде Ярослава будоражит всех членов нашей семьи. Мать несется в погреб за картошкой, бабушка начинает месить тесто, и даже отчим, который всегда мирно подчевал на диване, не утруждаясь домашней работой, пытается делать видимость того, что он чем-то занят, Посмотрев на все это безобразие, я лишь качаю головой и отправляюсь к себе в комнату. Пфф, подумаешь!» – Ярослав приезжает. «Устроили черти что!» «Не успеваю я прилечь на кровать, чтобы почитать книгу, как в комнату врывается мама!» «Соня! София! Марш на кухню!» «Даже не подумаю! Я не жду гостей!» «Я жду!» «Мне ты можешь помочь?» «Проси Галю. Она же теперь твоя любимая дочь». «Но почему ты такая упрямая, а?» Закатывает глаза мама. «Неужели ты не понимаешь, что означает приезд Ярослава?» «Не понимаю и не хочу понимать. У тебя теперь есть новая любимая семья. Не то, что залетный ненужный ребенок от неудавшегося брака. Их проси». Мать вспыхивает и недовольно хмурится. Все, что касается семьи отчима, вызывает у нее одну единственную реакцию. Она словно хищница бросается на его защиту и острыми клыками обезвреживает всех тех, кто пытается сказать хотя бы одно кривое слово. «Рома хороший, славный. Рома самый любимый, самый лучший. И дочь его Галя». «Просто чудо-девушка!» «И пусть кто-то только посмеет с мамой не согласиться. Она проведет длинную и нудную лекцию, почему мы должны им в ножки кланяться. Но я порой имею наглость не соглашаться. Бабуля, в общем-то, тоже, но та чаще помалкивает. Она у меня вовсе не скандальная, милая и добрая». «Мать вышла замуж не так давно», чуть больше трех месяцев назад. Продала все, что имела. Нашу квартиру в городе и собственный бизнес в виде магазина одежды крупных размеров. Он не был таким уж прибыльным, но покрывать аренду и жить не впроголодь вполне хватало. После того, как мы втроём переехали в забитую глушь, мать вдруг осознала, что копошиться в огороде и заниматься сельским хозяйством ей нравится куда больше. Я в это слабо верила и всегда дико раздражалась, когда мама начинала сравнивать нашу прошлую и нынешнюю жизнь и пыталась найти в последние большие и жирные плюсы, как будто сама себя уговаривала. «Сонечка, милая, — меняет тон мама, — прошу тебя, помоги. Освоишь программу минимум в виде чистки картошки и нарезки салатов, и можешь быть свободна». Так уж и свободно, недоверчиво хмурюсь. Мать улыбается и берет меня под руку. Прекрасно знаешь, что я не терплю приказной тон и тут же смягчаюсь. Стоит только ласково назвать меня по имени. Шумно вздохнув, я направляюсь на кухню, немного прихрамывая и придерживаясь за стену. Порой мне хочется нахрен отрезать больную ногу. Лучше так, чем терпеть постоянные боли. Справившись с поставленными задачами за час, я, наконец, опускаюсь на кровать и берусь за книгу. Открываю первую главу и погружаюсь в мир дарк-фэнтези. В коридоре слышится ругань и крики. «Нет, но сколько можно? Такие ощущения, что мы папу Римского готовимся встречать. Готовка, уборка полным ходом. А это всего лишь проездом заедет Яр, Ярослав Жаров». Когда произношу в голове его имя, то какого-то черта вспыхивают щеки. Плевать я на него хотела. Да, именно так. Пусть едет. Надеюсь, что надолго он здесь не задержится. В начале восьмого вечера, когда за окнами начинает темнеть, а я вовлеченно листаю страницы за страницей, во дворе слышится какой-то шум. Вынырнув из жуткого и кровавого мира монстров, живущих на дне Шотландского озера, я закрываю книгу и, найдя опору, поднимаюсь с постели. Скривив лицо от простреливающей боли в ноге, осторожно передвигаюсь к окну. Я одним глазком на него взгляну и вернусь в постель. Секундочку и все. Я замечаю, как Яр выходит из автомобиля. В легком свитере с закатанными рукавами. И темно-синих джинсах. У него, как всегда, непослушно бьются волосы: густые, жесткие. Помню даже то, какие они на ощупь, высокая фигура, широкие необъятные плечи, и уверенность в каждом движении и жесте. Фыркнув, думаю о том, что он каким был, таким и остался. Ничего нового. Ярослав вдруг оборачивается, И устремляет взгляд четко на мое окно, в грудную клетку, будто со всей силы лупит мечом, спирает дыхание, не имеет конечности, и воздуха становится катастрофически мало. Словно темный, зловещий и противный книжный монстр вошел в мою комнату и высосал все, чем можно дышать и за счет чего существовать. Резко задернув штору, И я спешу, насколько это возможно, вернуться в постель. Накрываясь одеялом с головой, и почему-то дрожу. Давай, пряник, соберись. Иди к чёрту, Жаров. Теннис это не моё. Из прихожей долетают громкие голоса и приветствия. Шаги, щелчок дверной ручки. Соня, выходи, произносит Галя противным писклявым голосом. «Не хочу! Не хочу, чтобы он видел меня такой! Ни за что!» «Давай, подымайся! Папа сказал, что ты не спишь. Он видел тебя в окне, поэтому не вздумай даже притворяться!» Между нами с Галей завязывается потасовка. Она резко срывает с меня одеяло и тянет за запястье. «Я сопротивляюсь, насколько могу!» Будь я хотя бы такой же физически сильной, какой была до аварии, то непременно дала бы ей отпор. Но Галя побеждает и вытаскивает меня из комнаты. Я с трудом вступаю на ногу, прихрамываю и коржусь от убийственно неприятных ощущений. «Стой, дурочка!» прикрикиваю на сводную сестру, когда она тащит меня по коридору. Резко выдергиваю руку, потому что стою рядом с гостиной, потому что там сидит он. А я, должно быть, ужасно выгляжу. Быстро поправив волосы и одернув короткое домашнее платье, как ни в чем не бывало, прохожу в комнату, где уже все собрались за торжественным столом. Я чувствую обращенные на себя взгляды, но глаз не поднимаю. Щеки пылают, сердечный ритм зашкаливает. Мне стоит огромных усилий держать спину прямо и вести себя настолько невозмутимо, как будто я каждый день встречаюсь со своей первой детской любовью. «Добрый вечер!» – бормочу себе под нос, плюхнувшись на стул. Нога ноет. Я изо всех сил старалась не хромать, пока шла к месту, но получалось, честно говоря, совершенно паршиво. «Интересно, я заметил? «Могла бы нарядней одеться», – шепчет мать, толкнув меня локтем под ребро. «Могла бы не приглашать меня за стол. Всем было бы легче». «Соня, умоляю, заткнись!» Отчим спрашивает Ярослава, как ему новая дорога, ведущая к поселку. Затем хвалится тем, что со своего кармана вложился в строительство. «Эту историю я слышала миллион с хвостиком раз». «Как нога, Соня?» – внезапно спрашивает Жаров. Я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. А когда осознаю, то поднимаю глаза и жутко теряюсь. Наши взгляды встречаются. Ярослав смотрит на меня серьезно и хмуро. Не улыбается, не смеется. Я помню, что когда он это делает, у него на щеках появляются обворожительные ямочки – Разозлившись на себя за растерянность и молчание, мысленно навешиваю нелепой Сони пощечин. «Нога отлично», – отвечаю заминкой. «Ты проходишь реабилитацию? Занимаешься?» «Черт! Ну нет! Зачем он задает эти дебильные вопросы? Просто зачем?» «Наверное, потому что Жаров запомнил меня как чемпионку по теннису». И ему невдомёк, что моя жизнь теперь совсем не такая, какой была раньше. Она изменилась вовсе не в лучшую сторону. «Нет, Яр, она не занимается», – вклинивается мама. «Мы же переехали. Здесь и близко нет реабилитационного центра. А возить Сони в город слишком далеко. Мы с мужем заняты хозяйством. Видел же, сколько у нас скотины и соток огорода». Я расцепляю челюсти с такой силой, что на них ходят желваки. Я зажмуриваюсь».